и возле него торчал Шмидт, поблескивая на солнце очками-консервами, которые он нацепил, чтобы ветер не выбивал слезы. Да, вот что значит Орднунг. Едем по своим тылам до ближайших вооруженных фрицев, как до Китая, раком, но эта поездка считается боевым заданием. А раз боевым, то вынь да положь эту самую боевую готовность. И ведь голову могу дать на отсечение, что это Максовая инициатива.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 С одной стороны, это, конечно, правильно. Совершенно правильно. Но вот с другой... Тот-то я удивлялся, что это регулировщик, когда мы на перекрестке пропускали танковую колонну, на меня так поглядывал. А он, видимо, принял подполковника, сидевшего в новеньком ГАЗ-67, зачмошного тылового ссыкуна, который не просто окружил себя охраной, находясь за десятки километров от линии фронта,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 или хвастает трофейным оружием и совсем другое, находясь на похифом сатании, вести себя, как будто ты на отдыхе. Вы ведь пронежилеты и льивчики не на теле, а вдруг нас подстрелят? Ой, да ладно! Подошедший от газона Пучков махнул рукой. «Во-первых, при таком количестве войск на ракаде никаких обстрелов быть просто не может. А во-вторых, ты еще предложи каски надеть, чтобы на нас пальцем показывали, как на последних трусов». «При чем тут трусост? Надо просто выполнять требования устава. Он для этого и написан». «Да, уел. И ведь не поспоришь».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 Шмидт на этот наезд хитро улыбнулся и ответил. «Есть! Я вот каску не отъел, хоть и положено, и сотвор пулемета перетернул сразу, хотя это как раз и не положено. Значит, есть оконек! Искалив, до этого крутивший головой, переводя взгляд с одного говорившего на другого, тихонько захихикал. «А змей от такого извращенного подхода к тонкому искусству армейского разгильдяйства, как подтягивался, так и застыл, удивленно приоткрыв рот. Я, честно говоря, тоже был несколько ошарашен тевтонским взглядом на допустимые понты. Уж больно они неотличимо оказались от уставных требований. Макс же, глядя на наши лица, рассмеялся и пояснил. «Я шучу! Ну, и как на такое реагировать? Пихнув шутника в бок, я приказал. «Хорош отдыхать! Поехали!»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 Но после получения звания Макс вообще в другого человека превратился. И ведь шутит сволочь, прям как ты, с непроницаемой мордой. Сразу даже не доходит, серьезно он говорит или нет. Но, че-че, юмора у него хватает. Марат, удобно устроившийся на сиденье, оживился. Кстати, про юмор, вы слыхали, как мы с ним к внутрикам ездили? Нет, а что там? Hello?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 и амбре останется навсегда. И что самое смешное, командир полка ведь вызвал этих химиков. Они сначала брыкались, но испугавшись угроз, все-таки приехали со своими колбами и распылителями. Поработали на совесть. И даже запах вывели. Только салон приобрел настолько необычный цвет, что опешивший майор, увидев получившийся колер, так и застыл, не решаясь влезть внутрь.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 Кому чужую работу делать захочется, чтобы потом самому по шее получать? Именно так. Но дальше больше. Партизаны нашли ветку узкокалейки с несколькими паровозиками и вагонами, которая была построена для обеспечения торфоразработок. Разведали и выяснили, что немцы они ней ни сном, ни духом. А сама ветка уходит по болотам аж за линию фронта. Ха -ха, «Вот не говори только, что они к нашим на поезде в отпуск ездили».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 Только закончилось это хреново. Немцы я к команду один хрен вызвали. Так это не гарнизонские вызвали, а городские. После того, как партизаны машину с подорвали. Марат оживился. Вот-вот, и я хочу спросить. А в твоем случае, неужели фрицы егерей не подтянули? Я, достав папиросы и прикуривая, ответил. Егерей на всех не напасешься. Да и район считался тихим и спокойным.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 Захватили языка, сделали якобы ложную заминированную тропу, а пленного провели по притопленной Гати. Потом позволили ему бежать. Язык вернулся к своим и обрадовал Абверовца до невозможности. Ведь если он там прошел, значит мин на гате нет. Фриц собрал большой отряд и с помпы двинули в лес. Почти рота СС в болото забралась, а наши просто рванули эту дорожку с двух сторон. И в общем-то и все.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 по совокупности заслуг. Они ведь за год своей работы намолотили больше 10 тысяч гитлеровцев. Мостов подорвали ту и хучу. Эшелонов под откос пустили под сотню. 17 гарнизонов полностью уничтожили. То есть только живой силы врага за год работы уничтожили в 10 раз больше, чем вся польская армия Краева за все время своего существования. Да сколько ж у него бойцов-то в бригаде было! В начале боевых действий 150 человек, а перед прорывом около 250. Мдо! Шах вздохнул. Все бы так воевали, мы бы фрицев уже в 1941-му делали. А почему о нем в газетах не писали? Ведь какой пример! Так отряд же секретный был. Это ведь не просто партизаны, а диверсанты. Ты, к примеру, про группировку Медведева что-нибудь слышал? Вот, видишь.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 Глядя на слегка облупившие стены, выкрашенные в темно-серый цвет и навивающие смутные ассоциации, я поинтересовался. «Надеюсь, моего человека вы не в подвале все это время держали?» Дерябин, улыбнувшись, ответил. «Да что вы! У нас все как положено. Лишних вопросов не задавали, отдельную комнату отвели рядом с нашим расположением и на довольствие поставили. А здесь мы пошли, чтобы здание не обходить. Сейчас напрямую через коридор во внутренний двор попадем».